Тос третий. Или показалось? Согласен с вами, тоже так решил. Говорю Фандорину, кто самый лучший сыщик? Собака ищейка. Она не дедуктирует, нюхом берет. Ум может обмануть нюх никогда. Навоз розой не пахнет. Он мне — Чтоб ищейка взяла след, нужно его сначала обнаружить. Где у нас тут след? Что нюхать будем? — Цепочку нюхать будем. Но батон и раз не стал нюхать цепочку. — Помолчите, пожалуйста, — сказал. — Мне нужно рассредоточиться. — Я переспрашиваю, сосредоточиться? — Сосредотачивается, когда полагается на рацию, — отвечает. А когда делают ставку на вдохновение, нужно, наоборот, децентрализовать сознание и слиться с К-космосом, рассредоточиться. Космос, я знаю, это все, что не Земля. Церкви в космос через молитву выходят. Но Фондорин молиться не стал. С космосом он слился так. Сел на пол, руки на коленки положил, ладонями кверху. Глаза наполовину закрыл и застыл. Минуту сидит, другую, третью. Мне скучно стало. Когда мне скучно, я новый тост придумываю. За что будет тост, сразу решил. За космос. Жила-была в океане маленькая рыбка. Ей все время хотелось пить, потому что морская вода соленая. Сколько ее не пей, жажда только сильнее становится. Поэтому рыбка пила пила Не останавливалась и в конце концов весь океан выпила. Стала рыбка большая-пребольшая. Лежит на бывшем дне океана, вода у нее в брюхе плещется, с неба дождик польется, откроет рот, сладкой воды попьет. «Вах!» — говорит. «Хорошо!» И дальше лежит, плавником пошевеливает. «Так выпьем же за то, чтоб ты был не частицей бескрайнего космоса». А космос был частицей бескрайнего тебя. Вот какой тост я придумал. Для застолья немножко сложный, но для самого себя подходящий. Я вам совет дам. Если вы пьете в одиночку, тоже всегда говорите тосты. Сами себе. Никогда пьяницей не станете. Налил я вина, но выпить за космос не успел. Потому что батонный раз вдруг лопнул в ладоши. Ну вот что. Будем действовать методом, который называется «Лягушка-басё». Басё — это великий японский поэт, жил 200 лет назад. «Лягушка — это наша Бакаки, который квакает, такая скользкая зеленая противная, как может быть великий поэт лягушки. «Нет-нет», — говорит, — «великий поэт-басё сочинил про лягушку свое самое знаменитое стихотворение. Оно очень короткое, всего три строчки, и покажется вам странным, но вы закройте глаза». Ни о чем не думайте, просто вообразите себя. Старый, старый пруд, вдруг прыгнула лягушка. Лиск воды. Плюха. И все. Поэт сказал этим все, что хотел. Дальше вы сами. У этого стихотворения есть много толкований. Может быть, оно про быстроктичность бытия. А может быть.. Про эфемерность красоты или про что-то совсем другое каков человек таковые толкования? Знаю, догадался я, это стихотворение про то, что даже маленькая лягушка может сделать большой шоу. Если хотите, то и про это. Но для моего дедуктивного метода нам понадобится не классический вариант стихотворения, а одна из его ранних редакций. Известно, что первые две строчки посел сложил сразу а концовку несколько раз менял, пока не нашел ту, что его устроило. Та концовка, которая нам пригодится, вот какая. Старый-старый пруд, вдруг прыгнула лягушка, или показалось. Я немного поразмыслил, спрашиваю, а чем это может помочь нашему следствию? Данный метод основан на том, что сомнению по подвергаются все известные нам факты. Вы забыли вернуть Дериджан цепочку. Дайте-ка. Взял цепочку, натянул. Среди звеньев нашей с вами логической цепочки какое-то может оказаться иллюзорным, мнимым. Давайте снова переберем их одно за другим. Я согласился. Давайте. Князь мертвый? Мертвый, кто Кто-то его кинжалом проткнул?» «Проткнул. Цепочка нам кто-то подсунул, чтобы мы на Дариджан подумали?» «Подсунул. Подсунуть могли только княгиня или княжна?» «Только они. Княгиня Лейла женщина сильная, крутого нрава, но ей убивать мужа невыгодно, так?» «Так. Княжна Нателла что угодно могла натворить, она маленькое чудовище, но есть такой силой кинжал не воткнуть?» тоже так. Какое из этих звеньев неправильное? Все правильные. Патона Эраст в ответ. Возможно, и звено, которого мы не видим. Я пожал плечами. Если оно невидимое, что тут можно сделать? Обратиться за помощью к тому, кто поможет увидеть невидимое. Кто умеет видеть невидимое? Тот, кто умный, отвечаю. А кто в этом доме самый умный? И Иване, остальные все полуумные, сами видели. Значит, идемте к Ивану Степановичу. Может быть, он откроет нам глаза на что-то, чего мы пока не увидели. И мы пошли к Ивану Степановичу. Он сидел у себя в кабинете, печальный и задумчивый. Потому что умному человеку всегда есть, о чем печалиться и задумываться. Особенно, если вокруг творится такое». — Иван Степанович, — сказал ему Фондорин, — вы единственный из обитателей дома, кто никак не зависел от за завещания. Кто бы ни стал новым владельцем поместья на вашем положении, это не отразится. Любой наследник оставит вас управляющим. Я заметил, что все члены семьи Гуряне вас души не чают. — Я тоже ко всем ним привязался, — грустно улыбнулся Иваны. — Они, конечно, очень характерны всякий по-своему, но у каждого есть и, и достоинство. Даже у покойного Луарсаба Гуриани, — удивился Фондорин, — я про него слышал только плохое. — Ну что вы! Луарсаб Вахтангович был редкий человек, мечтатель, грезивший о несбывшемся, о далеких морях и островах, о земном рае и он очень страдал от одиночества. Это да ведь ужасно, когда самые близкие люди тебя не любят, и ты подозреваешь, что они ждут, не дождутся твоей смерти. Конечно, Лорсаб сам в этом виноват, у него был очень трудный характер, ему немного не хватало деликатности. Я не удержался, хмыкнул. Это все равно, что сказать, свинье немного не хватало аккуратности. Управляющий поглядел на меня с укором. И все равно Лорсаба Вахтанговича очень жалко. «Хм, а какие достоинства вы находите в остальных членах с, с семьи?» — с интересом спросил Фандорин. «Признаться они все произвели на меня тягостное впечатление. Супруга еще ладно, как говорится, муж и жена вода темна, но собственные дети? Я не заметил, чтоб они горевали по родителю». «Ах, как вы к ним несправедливы!» — расстроился добрый Иваны. Кости, конечно, очень эгоцентричен, художники все такие». Мне кажется, у мальчика огромный талант. Я мало что понимаю в искусстве, но на скульптуры по меньшей мере оригинальны. Не следует подходить к человеку искусства с обычными мерками. И потом Костя, чрезвычайно одухотворённый, до экзальтированности верующий юноша, это недюженная личность. А княжна? Это, как точно выразился господин Ладо, маленькое чудовище. Неужели вы и в ней усматриваете какие-то достоинства? «Наташенька? Господи! Разве вы не поняли, что за ее колючестью скрывается ранимое, обнаженное сердце? Ей шестнадцатый год. Это возраст, когда девушка раскрывается как цветок, ждет любви, а у бедной на тылу увечья, хромая ножка. Девочка знает, что любви в ее жизни никогда не будет, и, конечно, это ее очень ожесточает. Да вы посмотрите, какая она умненькая, сколько в ней характера. Это ее мечта об Америке и самом высоком небоскребе, ведь прелесть что такое». Патону Эраст рассматривал управляющего с любопытством. — Нож княгиню, я полагаю, даже вы прелестью не назовете. Злющая, бессердечная, брызжая, ненавистью мигера. Кто? Лейла Давидовна? — О, на ее счет вы тем более ошибаетесь. Она удивительная женщина. Ей очень не повезло в жизни. В ранней юности ее выдали за нелюбимого, чуждого ей человека. Колючесть, даже грубость, это своего рода черепаший панцирь, под которым Лила. Я хочу сказать, Лейла Давидовна прячет нежную и мягкую душу. Нежную и мягкую? Поразился Фандорин. Ну что, это, извините, совсем Маниловщина. Княгиня просто кобра. Да выглядит, вопьется ядовитыми клыками. У Ивана Степановича от возмущения задрожал голос. Не надо так про нее говорить. Вы ее совсем не знаете. Вот, видите мой шарф?» Он потрогал шарф, который была обмотана его шея. В кабинете было холодно поздняя осень. и за несчастье дом не топили. Его связала для меня Лила Давидовна собственными руками, потому что в прошлом месяце я простудился и никак не мог справиться с кашлем. Вот какая-то женщина, а вы, кобра, стыдитесь. Батону Эраст потупил голову. «Сожалею, что рассердил вас» беру свои слова обратно и прошу за них извинения. Ну то, -то же, проворчал Иваны. Вы сыщики из-за своего ремесла видите в людях только плохое, хорошее вас не интересует. Кто убил господина Гуриани, вот что меня сейчас интересует. Не сомневаюсь, что вы знаете людей, живущих в доме лучше, чем я. Скажите, не по логике, а по вашему ощущению, кто из них совершил убийство? «Ведь вы, как умный человек, понимаете, что князь убил кто-то свой, да домашний. Кого вы подозреваете?» «Никого!» Иване смотрел на Фандорина ясными глазами. «Я вообще об этом не думаю». «Почему?» «Потому что умный человек знает, о чем можно думать и о чем нельзя. Я запретил себе задаваться этим вопросом и не задаюсь им. Больше Батону Эраст управляющего ни о чем спрашивать не стал. Благодарю. Вы мне очень помогли. И мы вышли. Я думал, что Иван Степанович очень хороший человек. Сейчас мы с вами немножко выпьем за то, чтобы все наши друзья были очень хорошими людьми. А все очень хорошие люди были нашими друзьями. Я расскажу, что было дальше. Не до дна. Иваны меня растрогал. Батону и говорю. Я назвал Ивана Степановича умным, а он больше, чем умный, он мудрый. Эх, как бы мне научиться не думать о том, о чем нельзя думать. Ум и мудрость — совсем разные вещи, — ответил мне Фандорин. Умному человеку труднее достичь мудрости, чем неумному. Мешает изворотливость мысли. Мудрость всегда проста. Да бог с ней, с мудростью. Был бы я мудрец ни одного преступления не раскрыл бы, говорил бы себе, суета сует, все суета, что польза человеку от трудов его, что было, то и будет. Творящий зло от зла и погибнет, надо лишь предоставить его собственной как карме. Кому нужен такой сыщик? Я спросил. — Вы говорите, что Ивано вам помог. — В чем помог? Он же сказал, что даже не думал про то, кто убийца. — Зачем ему про это думать, если он и так знает? — Ну, теперь я это знаю. Я замер на месте. — Откуда? — Одно звено цепочки — не то, чем оно казалось. «Какое — Какое? — закричал я. — Кто убийца? — Идемте, — говорит. — Сейчас Узнаете. Он повел меня через синюю половину дома в Ораджерею, а оттуда на розовую половину. И мы снова оказались у княгини Лейлы. Она встретила нас нелюбезно. «Господи, что еще вам от меня нужно? Лучше бы мы обратились в полицию. Тоже еще звезда сыска элементарного преступления раскрыть не можете. Тут ведь распутывать нечего». Убийцу искать не нужно, это мой гнусный пасынок. Я как раз пришел сообщить вам, сударыня, что убийца найден, и это не ваш пасынок, — сказал ей Батону Эраст. — А кто же? — Ваш управляющий, он сам признался. Велите послать за полицией. Я разинул рот, а княгиня стала белая, как снег на горе Гумистма. — Не может! Пыть! Какая ему выгода убивать моего супруга! Уверяю вас, вы ошибаетесь. Иван... Иван Степанович не способен на убийство, не такой это человек. И тем не менее он признался, пожал плечами Фандорин. Я спросил про причину, отказался отвечать. Говорит, довольно с вас моего признания. Зовите полицию, я от своих слов не откажусь. Полагаю, управляющий растратил хозяйские деньги и боялся, что к ней всего разоблачит. Самое обычное дело. Княгиня вскочила. щеки бледные, глаза горят. Вы низкий человек, вам не медово слово благородства. Иван Степанович не убивал моего мужа, я это до доподлинно знаю». «Откуда?» Она зажмурилась, и как вомун головой. «Мужа убила я. Иван Степанович взял на себя вину, чтобы спасти меня. Он знает правду. Я требую очной ставки, я докажу, что это я убила». Я не поверил своим ушам. А Батону Эраст и не подумал удивляться. Учной ставка не понадобится. Я знаю, что мужа убили вы, и не сомневался, что вы сознаетесь. Дальше поступайте, как знаете. Хотите бежать — бегите. Арестовывать вас я не буду, я не по полиции. Пойдемте, господин Ладо, больше нам здесь делать нечего». Княгиня упала в кресло, закрыла лицо руками. Фандориус слегка ей поклонился и вышел. И отдогнал его в коридоре. — Как вы узнали? Почему вы были уверены, что она сама признается? — Вы шарф видели? Ничего странного в нем не заметили? — Так себе шарф, говорю, связан в коси, в кривь. В том-то и дело. Так вяжут, когда совсем не умеют. В каком случае гордая, надменная женщина вроде Лейлы Гуриани возьмется за рукоделие которым совершенно не владеет. Из-за чего? Вернее, из-за кого? Из-за кого? Из-за человека, которого любят. Наше ошибочное звено было в том, что мы изначально считали это убийство преступлением, совершенным из-за денег. А деньги здесь ни при чем. Княгине было все равно, кому достанется наследство. С милым рай и в шалаше. Она любит Ивана Степановича и хотела освободиться от ненавистного мужа. Зала, что ее заподозрят в последнюю очередь. На то и был расчет. Уверен, что Ивана Степановича свои планы она не посвятила. Вы его знаете, это не человек, а божья коровка. Потому-то наша тигрица в него, вероятно, и влюбилась. Противоположность притягивается. Завещание ни при чем. Никакая лягушка в пруд не прыгала. Всем это только показалось. В ту минуту у меня родился Тост про мудреца и про кошку. Наливайте вино. Жил освети мудрец, который знал все человечьи языки и даже некоторые зверины. Он жил вдвоем с кошкой. И однажды сказал себе, вот я с кошкой живу, а что она думает, не знаю. Надо мне кошачий язык выучить. И выучил. У кого есть кошка, знает, что кошки по полдня спят. И вот просыпается кошка однажды, а мудрец ей по-кошачьи говорит. «Мяу!» — говорит. «Доброе утро, Кетти!» Кошку звали Кетти Ван, но она отзывалась на Кетти. Кошка глаза вытаращила, говорит «Мяу-мяу!» Что значит «приснится же такое!» Мудрец ей. «Давно хочу тебя спросить. Почему ты по полдня спишь? Какие видишь сны?» «Странные», — отвечает Кетти. «Вообще-то я тигрица». «Живу на воле. все в джунглях меня боятся, а сны всегда вижу одни и те же. Что я маленькая, живу на подоконнике у чудака с белой бородой. Теперь вот еще приснилось, что он со мной разговаривает». «Так выпьем за то, чтобы не путать сны с реальностью и всегда знать, что происходит на самом деле, а что нам только кажется. За это до дна». Вы послушали вариант собачья чьё? Хотите сделать шаг назад и послушать теперь вариант «Совинная мудрость? Тогда включите главу тост третий или Гадюка. А может быть вы хотите сделать два шага назад и прочитать, как развивались события на синей половине? Тогда нужно включить главу тост второй на синей половине. А можете начать с самого начала. И послушать эту историю в интерпретации Арона Бразинского. Тогда включите главу ⁇ Жабе с Басел ⁇,⁇ Повесть Машаль ⁇ Но если у вас заняты руки, то через 5 секунд книга сама продолжится рассказом Арона Бразинского.